Глава восьмая. К приходу Анни, к четырем часам, звездные пироги уже остыли, и я успела поставить в духовку завтрашние черничные маффины и обзвонить все 35 номеров по своему списку. По двадцати двум из них мне ответили. Людей из списка «Мами» не знал никто. Двое предложили мне связаться с парижскими синагогами, где могли сохраниться списки тогдашних прихожан. Спасибо. В недоумении поблагодарила я обоих советчиков. Но моя бабушка — католичка. Аня, практически не удостоив меня взглядом, бросает рюкзак за прилавок и ныряет на кухню. Я вздыхаю. Превосходно. Похоже, нам предстоит один из тех еще деньков. Я уже перемыла все миски и подносы, сообщаю я дочери, принимаясь убирать пирожные с витрины. Через несколько минут будем закрываться. «Сегодня почти никого не было, так что у меня выдалось свободное время». «Так ты все же заказала билет на Париж?» Анни появляется из кухни и стоит в дверях, уперев руки в боки. «Раз уж было столько свободного времени». «Нет, но зато я...» продолжать бесполезно». Анни выставляет вперед руку, не желая слушать. «Нет? Отлично. Это все, что я хотела знать». Она явно заимствует фразы из лексикона «отца». стараясь выглядеть взрослой. Мне только этого и не хватало. «Анни, ты же не слушаешь меня», — говорю я. Я позвонила в... «Знаешь, мам, раз ты не хочешь помочь маме, я вообще не понимаю, о чем нам с тобой разговаривать». Неприязненно прерывает меня дочь. Я вздыхаю. В последние месяцы я только и делала, что пыталась всячески обхаживать Аню. Носилась с ней, как с хрустальной вазой. Меня очень беспокоило ее состояние. то, как она переживает последствия развода. Но, честно говоря, я устала постоянно ходить в виноватых. Тем более, что я не виновата. «Анни», — мой голос звучит твердо, — «я бьюсь изо всех сил, чтобы удержать нас, и все здесь на плаву. Мне понятно твое желание помочь маме. Я тоже хочу ей помочь. Но у нее Альцгеймер, Анни. это ее просьба просто неразумна. Ты только послушай, что... «Неважно, мам!» Дочь снова перебивает меня. «И так все ясно. «Тебе ни до кого дела нет». Она снова шмыгает на кухню, а я бросаюсь следом, сжимая кулаки и пытаясь обуздать эмоции. «Куда это ты? Оно вернись немедленно! Разговор не окончен!» Именно в эту секунду звякает колокольчик на входной двери и, оглянувшись, я вижу Гевина в линялых джинсах и клетчатой фланелевой рубахе. Встретившись со мной взглядом, он запускает пятерню в непослушные темные волосы который замечаю я, рассеянная, не помешало бы подстричь. «Я, наверное, не вовремя помешал?» — спрашивает он и смотрит на часы. «У вас еще открыто?» Выжимаю улыбку. «Конечно, гэвин заходи. Чем могу служить?» С нерешительным видом гэвин подходит к прилавку. «Ты уверена?» — уточняет он. «Я могу зайти завтра утром, если...» «Нет», — настаиваю я. «Все в порядке, ты извини. Просто мы с Аней...» Разговаривали. гэвин молча смотрит на меня и улыбается. «У нас с мамой, помнится, случалось много разговоров, когда я был примерно в таком возрасте, как Анни», говорит он, понизив голос. «Не сомневаюсь, что маме они всегда доставляли удовольствие». Я не выдерживаю и улыбаюсь. В этот момент из кухни снова выныривает Анни. «Я приготовила вам кофе», объявляет она, прежде чем я успеваю произвести хоть слово. «За счет заведения». и смотрят на меня с вызовом. Ей, дурочке, невдомёк, что я ни гроша не взяла с Гевина с тех пор, как он отремонтировал нам коттедж. «Вот спасибо, Ани. Это очень щедро». Благодарит гэвин принимая чашку у неё из рук. Он прикрывает глаза и вдыхает аромат. «Ух ты, как здорово пахнет!» Я поднимаю брови. Думаю, он не хуже меня знает, что этот кофе пробулькал в машине не меньше двух часов, и его никак не назовёшь свежим и ароматным. «А что, мистер Кейс?» — заводит беседу Анне. «Вы типа любите помогать людям и всё такое, да?» Гевин удивлён. Кашлянув, он кивает. «Ну да, Анне, наверное, так. Сделав паузу, он косится на меня. И, кстати, можешь звать меня гэвин если хочешь. Хм, ты имеешь в виду, что я помогаю людям делать ремонт и чиню вещи?» «Да неважно», — отмахивается она. Я в том смысле, что вы помогаете людям, потому что это правильно, да? Гэвин снова бросает на меня вопросительный взгляд, а я молча пожимаю плечами. Ну и вообще, продолжает Ани. Если вот что-нибудь потерялось и кому-то от этого реально плохо, вы ведь поможете найти, а? Гэвин неуверенно кивает. Ну да, конечно, Ани, медленно говорит он. Никому не нравится терять вещи. Он снова переглядывается со мной. «А если кто-нибудь, типа, попросит вас помочь найти его родных, которых этот человек потерял, вы же ему поможете, ведь правда?» «Анни», — предостерегающе окликаю я, но она не обращает внимания. «Или вы, типа, отмахнетесь и ничего не будете делать, хотя вас просят помочь?» Настаивает она и многозначительно смотрит на меня. гэвин опять смущенно кашляет, поглядывая в мою сторону. Ясное дело, его против воли втянули в конфликт, и он опасается своими ответами обострить ситуацию, не понимая, к тому же, о чем речь. «Видишь ли, Анни?» Медленно начинает он. «Вообще-то, я бы, наверное, постарался помочь этим людям, но на самом деле все зависит от конкретной ситуации». Анни оборачивается ко мне с торжествующим видом. «Видишь, мам, тебе, может, и все равно, а вот мистеру Кейсу не все равно». Покружившись, она исчезает в кухне. Я прикрываю глаза и слышу, как в мойке громыхают металлические миски. Открываю глаза. гэвин смотрит на меня с недоумением и беспокойством. Наши глаза встречаются, но тут же мы поворачиваемся к кухонной двери, откуда снова появляется Аня. «Мам, посуда вся вымыта», — заявляет она, не глядя в мою сторону. «Я тогда прямо сейчас пойду к папе, окей?» Желаю хорошо провести время. Бесцветным голосом отвечаю я. Анни закатывает глаза, вытягивает из-за прилавка рюкзак и скрывается за дверью, не обернувшись. Я снова встречаюсь взглядом с гэвином и мне становится еще неуютнее из-за тревоги в его глазах. Не хочу, чтобы он или кто угодно другой обо мне беспокоился. Мне это не нужно. Извини, бормочу я, и, встряхнув волосами, стараюсь сделать вид, что очень занята. Итак? «Что тебе упаковать, Гевин? У меня на кухне свежие черничные маффины с пылу с жару». «Хоуп», — окликает он, помолчав. «У тебя всё нормально?» «Всё прекрасно?» «По твоему виду не скажешь». Я часто моргаю, не поднимая глаз. «Разве?» гэвин мотает головой. «Ничего страшного, ты же имеешь право на плохое настроение». «Видимо, сама того не желая...» Я глянул на него довольно неприязненно, судя по тому, как он вдруг залился краской. Прости, я не хотел. Я беру его за руку. «Я понимаю», — говорю я. «Я всё понимаю. И знаешь, я тебе благодарна». Мы сидим молча, пока Гевин вдруг не спрашивает. «А о чём это Аня говорила? Я могу вам как-то помочь?» Я улыбаюсь ему. «Спасибо за предложение». но ничего не нужно. Он смотрит на меня недоверчиво. «Это очень долгая история», — объясняю я. «Я никуда не спешу», — отвечает гэвин пожав плечами. «Я смотрю на часы». «Но ты же собирался куда-то, разве нет? Ты же зашёл за пирожными». «Это не к спеху», — спокойно уверяет он. «Но дюжину печенья возьму, тех больших с клюквой и белым шоколадом, если ты не против». Кивнув, я собираю с витрины остатки печенья Кейп Кадер и аккуратно укладываю их в светло-голубую коробку, по которой идет белая с завитушками надпись «Кондитерская полярная звезда Кейп Кот». Перевязав коробку белой лентой, я протягиваю ее через пилавок. «Ну и?» — напоминает Гевин, принимая из моих рук коробку. «Тебе это действительно интересно? Хочешь послушать? Если ты хочешь мне об этом рассказать». Внезапно я понимаю, что и в самом деле хочу рассказать, поделиться происходящим со взрослым человеком. Ну, в общем, у моей бабушки Альцгеймер... Начинаю я. В следующие пять минут, пока я снимаю с витрины пирожки, похолову, корзиночки и полумесяцы и перекладываю их в прозрачные пластиковые контейнеры для холодильника или в бумажные коробки для женского приюта при церкви, я успеваю поведать ему о том, что рассказала маме прошлой ночью. гэвин слушает очень заинтересованно, но у него буквально отвисает челюсть, когда я описываю, как Мами бросала кусочки пирога в океан. Я качаю головой. Чудно это все, правда? гэвин как-то странно смотрит на меня и отрицательно крутит головой. Вообще-то нет. Вчера был первый день Рошашана. Понятно. Медленно произношу я, хотя совсем ничего не понимаю. Но какое отношение все это имеет к нашей истории? «Рошашана — иудейский Новый год», — поясняет гэвин «У нас есть обычаи собираться в этот день у воды, реки, озера или океаны и совершать обряд, который называется Ташлих». «А ты еврей?» — спрашиваю я. гэвин улыбается. «По материнской линии», — говорит он. «По воспитанию полуиудей, полукатолик». «Ух ты!» — я гляжу на него с новым интересом. Я и не знала. Он поводит плечом. Ну, в общем-то, слово ташлих в переводе означает «ты сбросишь». Тут у меня в голове будто звенит звоночек. Постой, мне кажется, бабушка вчера что-то похожее говорила. Он кивает. Обряд стоит в том, чтобы кидать в воду крошки, символизирующие грехи. Обычно это хлебные крошки, но я думаю, что крошки пирога тоже подходят. Помолчав, Гевен спрашивает. «Думаешь, твоя бабушка проделала именно это?» Я энергично мотаю головой. «Этого не может быть. Бабушка же католичка». Не успев закончить фразу, я вдруг замираю, вспомнив, что два человека из тех, кому я дозвонилась в Париже, предложили мне навести справки в синагогах. гэвин поднимает бровь. «А ты уверена? Может, она не всегда была католичкой?» «Но это дикость какая-то. Будь она иудейкой, уж я бы точно знала». «Не обязательно», — возражает гэвин «У меня бабушка с материнской стороны, моя бабуля». Была в концлагере Берген-Бельзен в Германии. Потеряла обоих родителей и одного из братьев. Ради неё я лет с 15 начала работать волонтёром и помогать тем, кто пережил Холокост. Многие из них признавались, что поначалу пытались забыть свои корни. Слишком тяжело помнить, кем ты был до того, как разразилась катастрофа. В первую очередь это относится к детям, попавшим в христианские семьи. Но почти все они мало-помалу вернулись к истокам, к иудаизму. Это для них всё равно, что возвратиться домой. Я смотрю на него во все глаза. «Твоя бабушка пережила Холокост?» Повторяю я, пытаясь, наконец, осмыслить услышанное и собрать по кусочкам новый портрет гэвина «Ты работал с жертвами?» Я и сейчас продолжаю это делать. Помогаю раз в неделю в еврейском доме престарелых в Челси. «Но туда же два часа ехать», — поражаюсь я. Он пожимает плечами. «Там жила моя бабушка до самой смерти. Это место для меня кое-что значит». «Ага. Я не знаю, что еще сказать». «И что ты там делаешь? Как помогаешь?» «Даю ему уроки», — просто отвечает он. «Живопись, лепка, рисунок, подобные вещи. Еще сладости им привожу». «Так вот куда ты ездишь с нашими пирожными». гэвин кивает. Я только хлопаю глазами. До меня доходит, что гэвин Кейс вовсе не так прост, как могло показаться. В нем открываются неожиданные грани. Интересно, чего еще я о нем не знаю?» «Ты умеешь рисовать?» Он сидит, отвернувшись, и молчит. «Слушай, я понимаю, странная эта история с твоей бабушкой, и действительно, не всему можно верить», — произносит он, наконец. «Не исключено, что я попал пальцем в небо. Но знаешь, многие из тех, кому удалось избежать концлагеря и скрыться, покидали Европу по отдельным документам, где было написано, что они христиане. Что, если твоя бабушка приехала сюда с фальшивым паспортом?» — спрашивает гэвин Я трясу головой. Нет, это невозможно. Она бы нам обязательно рассказала. Но через секунду понимаю. Так вот, почему все в списке мами носят фамилию Пикар, хотя я всегда была уверена, что ее девичья фамилия Дюран. Гевин чешет затылок. А ведь они права, Хоуп. Тебе необходимо выяснить, что произошло с твоей бабушкой. Мы с ним разговариваем еще целый час. Гевин терпеливо обсуждает со мной подробности дела. «Если маме действительно выросла в Париже в иудейской семье, не удумеваю я, почему нельзя просто обозвонить парижские синагоги или связаться с организациями, которые занимаются судьбами жертв Холокоста. Такие существуют, я уверена, хотя никогда прежде у меня не было причин ими интересоваться. Связаться с такими организациями нужно в первую очередь», — соглашается Гевин. «Однако, по его мнению...» мне вряд ли удастся найти там ответы на все вопросы. В лучшем случае, даже если я сумею разыскать имена из своего списка, мне сообщат дату и место рождения, возможно, дату депортации, а если сильно повезет — название лагеря, куда их забрали. Но о дальнейшей их судьбе там данных нет, — поясняет он. А твоя бабушка, по-моему, заслуживает того, чтобы узнать все, узнать, что случилось с людьми, которых она любила. Если... «Вообще дело обстоит так, как ты говоришь», — перебиваю я, «мне все это кажется каким-то бредом». гэвин кивает. «Я тебя понимаю, но ты должна проверить». Меня это не убеждает. Я упрямо отворачиваюсь, пока он рассказывает, что в синагогах записи могут быть более подробными. Возможно, там подскажут имена выживших, тех, кто помнит семью Пекаров. «Кстати», — добавляет он, «хотя после Холокоста прошло 70 лет, Даже сегодня не все соглашаются предоставлять информацию по телефону. Конечно, за послевоенные годы что-то удалось выяснить, но до сих пор для многих переживших войну и Холокост назвать подлинное имя означает «предать человека». «И вообще», — подводит гэвин — «итог сказанному, твоя бабушка явно хочет, чтобы ты поехала во Францию. Вероятно, у нее для этого имеется серьезная причина». «Да какая там причина?» — глухо возражаю я. Она больна, Гевин. Она теряет память. Гевин качает головой. У моего деда тоже был Альцгеймер. Это ужас, я знаю. Но я помню эти моменты просветления. Особенно насчет прошлого. А судя по тому, что ты рассказала, она, похоже, была в здравом уме, когда писал этот список. Знаю. Сдаюсь я, наконец. Я знаю. Когда мы выходим, и я запираю кондитерскую, на улице уже начинает темнеть. Синего неба делается глубже. Прохладно. Я дрожа кутаюсь в джинсовую куртку. Ты как, нормально? Интересуется гэвин и медлит, прежде чем повернуть налево. Я вижу его джип, припаркованный примерно в квартале отсюда на Майн-стрит. Я киваю. Полный порядок. Спасибо. За все. Есть о чем поразмыслить, замечает он. Если только все это правда. Добавляет он, помолчав. Явно чтобы мне подыграть. Я снова киваю. Меня охватывает странный ступор, как будто мозг у меня завис, перегружен всем тем, что рассказал Гэвин. Невозможно поверить, что моей бабушке было прошлое, о котором она ни разу не заикнулась. Но приходится признать, во всем этом есть логика. И от этой логики мурашки по коже. Ну ладно, выдаёт голос Гэвин, и я осознаю, что стою посреди улицы, бессмысленно уставившись в пространство. тряхнув головой я заставляю себя улыбнуться и протягиваю ему руку да спасибо тебе еще раз большое спасибо гэвин кажется удивляет моя протянутая рука однако он пожимает ее и отвечает не за что рука у него мозолистая и теплая и сжав мою ладонь он удерживает ее чуть дольше чем положено надеюсь пирожное тебе понравится говорю я показывая глазами на коробку в его левой руке это же не для меня улыбается гэвин Я внезапно чувствую неловкость. «Ладно, действуй». «И ты действуй», — отзывается он. Я провожаю его взглядом, и непонятно с чего на меня вдруг наваливается ощущение потери.